Подготовка к церемонии становления Два года прошли быстро. Первый принц не особенно интересовался делами старших братьев, но слышал от фей, что они неплохо справились с обучением и сохранили свои звания циньванов. К нему они относились пренебрежительно, но в открытое противостояние не вступали, предпочитая злословить и насмешничать у него за спиной. Первого принца это мало волновало, у него и без того забот хватало. Наставник Гвей наконец-то дал им послабление. Первому принцу нужно было подготовиться к церемонии становления. «А в чем она заключается?» – спросил первый принц. Вторая принцесса повела плечами. «На церемонии старшему принцу вручается небесное копье. Это все, что я знаю». «Наставник Угвей обратился первый принц к черепашьему богу. «На церемонии становления решат, достоин ли ты стать тайдзи неопределенно ответил наставник Угвей. Первому принцу показалось, что наставник не слишком доволен, но не понял, чем именно – его вопросом или церемония становления. «То есть это своего рода экзамен на наследника небесного трона?» – спросила вторая принцесса. «Можно и так сказать», – наклонил голову черепаший бог. «Поглядят, как ты управляешься с небесным копьем». Приглашенный ментор несколько недель муштровал первого принца манером. Как он должен войти, как поклониться, где встать, что сказать. К концу этой муштры первый принц уверился, что церемония остановления бесконечно нудная штука. Она еще не началась, а он уже хотел, чтобы она поскорее закончилась. «И что я буду делать, когда стану тайдзи? Наставник Угвей скрипуче засмеялся. «Валять дурака в ожидании своей очереди расплющить ягодицы о небесный трон» или продолжать совершенствоваться и стать богом прежде, чем станешь небесным императором. Второй наверняка веселее первого, — заметил первый принц. Разумеется, ведь богам позволено спускаться в мир смертных, а небесный император делает это лишь в исключительных случаях. Первый принц видел мир смертных в небесном зеркале. Он ему не слишком понравился. «И что мне это даст?» — спросил первый принц. «Если я стану богом прежде...» чем займу небесный трон. «Небесным императором ты сможешь стать еще через тысячи небесных лет», объяснил наставник Угвей. «А звание божества позволит тебе не умереть со скуки в ожидании. Впрочем, это не то, чему я должен тебя наставлять перед церемонией становления». «Я хотел бы стать богом птиц», сказал первый принц, не обратив внимания на его слова. «Летать должно быть весело». «Летать – это адский труд», возразил черепаший бог. И ты не станешь богом птиц. На небесах уже есть бог птиц. А, немного разочарованно протянул первый принц. То есть я должен стать богом, которого на небесах нет? Для начала стань тайцзы, отрезал наставник Угвей.